«Я хочу сделать вам деловое предложение, мистер Палмер», — сказал я. «Передайте мне свои полномочия поверенного миссис Хэммон». Он с удивлением посмотрел на меня. «Поверенного миссис Хэммон? Что вы имеете в виду?» «Кто-то, представляющий ее, должен присутствовать в тот момент, когда будут брать обоих по Фэдди».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 Спенниш Бэй славится своим медицинским обслуживанием. Итак, Андерсон, вы займетесь с вертолетом, а я отелем. А сейчас я, я должен идти. Простите минутку, мистер Палвер, нужно выполнить две маленькие формальности, сказал я, улыбнувшись на этот раз сосенчивой юношеской улыбкой.